Глава 66. Час близился. Полицейские не хотели рисковать. Поэтому пятеро офицеров криминальной полиции, Козю, Шарко, Деланже и двое коллег из антитеррористической бригады вернулись с Джеки Дамбром к нему домой, чтобы использовать его компьютер и подключение к интернету для связи с человеком в чёрном. Николай сел на стул перед клавиатурой, сосредоточенный как никогда. Замкнутое лицо, опухшие глаза. Каждый нерв напряжён. День был адом, но он держался одной только надеждой на эту встречу. Ему наверняка предстояло говорить с тем, в чьих руках была жизнь Камиль, с монстром, который определял жить молодой женщине или умереть. Как и в первый раз, Шарко сидел рядом с Никола, а Дамбр за его спиной. В 21:05 компьютер молчал. В комнате потрескивало от нервного напряжения, дыхание стало шумным. Никто не разговаривал. Хакер вдруг вскочил и бросился к столу. Схватившись руками в наручниках за клавиатуру, он попытался что-то напечатать в открытом окне dark.cover. Шарко с силой ототащил его. Эй, что ты пытаешься сделать? Дамбр вернулся на своё место. Марнье помог ему сесть и немного отодвинул назад. К счастью, его попытка не удалась, окно осталось чистым. Никола не мог усидеть на месте. Человек в чёрном нас продинамит. Так или иначе он знает. Он не может знать. Шарко пытался что-то уловить во взгляде дамбра, но прочёл только непонятную ему надменность. Прекрати выпендриваться, не то получишь по морде. Дамбр и бровью не повёл. В 21.09 в окне dark.cover наконец появился ник Человек в чёрном. Четверо полицейских быстро переглянулись. Николай придвинулся к клавиатуре. Рыбка была на крючке. Человек в чёрном Спасибо, что дождался. Я весь извёлся, просидел Крэк-Джек сквозь стиснутые зубы. Коллега Марнье железной хваткой сжимал ему плечо. Крэк-Джек. Я весь извёлся. Человек в чёрном. Извини за опоздание. День был тяжёлый. Крэк-Джек. Ладно, вы ведь пришли. Человек в чёрном. Мы продолжим великий замысел. Николай повернулся к хакеру. Великий замысел. Ты знаешь, что это? Нет. Полицейский посмотрел на коллег. Мы спрашивали его об этом на допросе. Думаем, что он правда не знает, подтвердил Марнье. Николай вернулся к клавиатуре. Он взял на себя инициативу и сам напечатал следующую фразу. Crackjack. Великий замысел? Человек в чёрном. Да, об этом я хотел бы поталковать с тобой сегодня же вечером. Крэк-Джек. Как поступим? Человек в чёрном. В первый раз ты попросил меня оставить вирус в Сен-Жерменском лесу. Думаю, ты живёшь в районе Парижа. Крэк-Джек. Правильно думаете. Человек в чёрном. 49° градусов, 3 минуты 49.98 секунд северной широты. 2° градуса, 11 минут 52 секунды восточной долготы. Когда будешь на месте, подумай о тьме и поймёшь, куда идти. Жду тебя там через 2 часа. Не опаздывай. Назови цифру от 1 до 10. Крэк-джек. 5. Человек в чёрном. Пять негритят стреляли как-то в тире. Один промахнулся. Осталось их 4. Всё. Конец связи. Сыщики выдохнули почти в унисон. Никола включил навигатор на своём телефоне. Появилась карта. Координаты указывают на Мэрисьюр-Уасс, к северу от Парижа, примерно в 40 минутах отсюда. Ренар смотрел на свой экран. Это посреди леса, ни дороги, ни каких подступов. Шарко повернулся к хакеру. Тебе это что-нибудь говорит? Дэмбр покачал головой. Николай поднял глаза на Марнье и Ленара. Надо принимать решение, что будем делать. Я свяжусь с командами реагирования, сказал Марнье. Они ждут моего звонка. Пусть они держатся вблизи дорог и действуют только по сигналу. Человек в чёрном крайне осторожен. Он будет следить, а возможно и кто-то ещё. Мы читали досье, знаем, на что он способен. Он выбрал это место не случайно. Если он что-то заподозрит, то улезнёт от нас. Мы не можем этого допустить. Капитан полиции расхаживал взад-вперёд, глядя в пол. Надо следовать его правилам. Он слишком хитёр, всё уж чересчур просто. Может быть, это подстава? Николай уловил едва заметный блеск в глазах дамбра. Он схватил его за шеюрот и оторвал от стула. Что ты от нас скрываешь? Я вам всё сказал. Николай силой оттолкнул его. Я сам пойду на место встречи. уж я его не упущу. Буду следовать установленной им процедуре. Нет я, отозвался Шерко. Тебя он наверняка знает в лицо. Он тебя разит полицейским за 20 километров. Ты похож на кого угодно, только не на хакера. Ты находишь, что я хуже этой мрази? Будет темно, я надену куртку с капюшоном. Он дёрнул подбородком в сторону дамбра. Он бы так и сделал. Мы будем на связи всё время вместе. Марнье посмотрел на своего коллегу, потом на Шарко. Я знаю, что вы думаете, но у меня есть голова на плечах. Я понимаю, как велики ставки, не отступал Никола. Моя подруга в руках этих людей. По-вашему, я хочу, чтобы операция сорвалась? Мы влезли в это дело, знаем наших противников, и у нас нет времени готовить кого-то другого. Марнье почесал подбородок. Хорошо. Но мы пойдём в лес с тобой. Мы будем следовать за тобой. Я не хочу никакого риска. А то чего доброго он сбежит или ты начнёшь полить во всё, что движется. И экипируем тебя. Пуленепробиваемый жилет, микрофон. Начальник антитеррористической бригады крепко ухватил Дэмбра за плечо. Поехали.